Было пять часов утра, горизонт начинал светлеть. Погасив фары, я припарковал машину на обочине шоссе. Потом закурил сигарету. Меня трясло от нетерпения. Но следовало дождаться, пока окончательно рассветет. Спустя некоторое время я включил зажигание и проехал вперед еще милю и, наконец, обнаружил искомое место аварии. Несмотря на то, что прошло уже два месяца, я его сразу узнал. Вырванные с корнем деревца, выжженные участки травяного покрова. Проехав еще четверть мили, я загнал машину в кусты, которые росли около шоссе. Оставлять ее на месте... Недавней аварии было опасно, ибо это могло вызвать подозрение у любого полицейского патруля. Я вернулся назад, соблюдая максимальную осторожность. Более получаса ушло у меня на тщательное изучение почвы на месте аварии. Но ничего нового не удалось обнаружить. Если что и было здесь интересного, полиция, конечно, уже подобрала но я надеялся, что сам факт присутствия на месте аварии поможет мне все вспомнить. Однако ничего подобного не произошло. В течение 16 дней в отеле я не раз пытался мысленно проникнуть в прошлое, рассеять туман, в котором скрывались загадочные 40 дней моего бытия. Время от времени появлялись проблески — В воспоминаниях возникала огромная блондинка, но когда я пытался сосредоточить на ней все внимание, она превращалась в свирепого льва. Он с рычанием бросался на меня. Этот образ появлялся довольно часто, и я в страхе просыпался. Было ли то кошмарным сновидением, или толстая блондинка и лев имели какое-то отношение к пропавшим сорока дням? Сидя на вырванном с корнем дереве, я курил сигарету и вспоминал, как прямо на нас из тьмы летела встречная автомашина, как закричал Делла, и неожиданно я услышал скрежет столкнувшихся автомобилей. В том мгновенье, когда Бентли встал на папа, я вцепился руками в приборную доску и закрыл глаза. Возникла ослепительная вспышка, и наступила темнота. Потом вдруг вспомнился деревянный домишко на берегу океана. Я видел его довольно отчетливо. Дом был крыт оцинкованным железом, одно из окон разбито. это было уже нечто новое. Я относилась к происшедшему после аварии на шоссе, до крайности возбужденной этим открытием, я вскочил и внимательно огляделся вокруг. К океану через рощицу карликовых пальм вела какая-то тропинка. Я понесся по ней, словно ужаленный. Было чувство, что здесь мне уже приходилось бывать. Миновав рощицу, я оказался на покрытом дюнами пляже. Некоторое время смотрел вокруг, не замечая никаких следов жилья. Потом решил пойти направо. Но вдруг внезапно передумал и повернул налево. Ощущал себя слепцом, находящимся В знакомом ему помещении. Лучше всего положиться на внутренние чувства, оно обязательно должно привести меня к тому домику, в этом не могло быть сомнений. Так я шел минут десять, прежде чем увидел его. Он был точно таким, как и приведился мне: деревянный, с крышей, крытой оцинкованным железом, одно из окон разбито. Перед дверью стоял мужчина средних лет и курил. На нем были грязные белые джинсы,